Смотрите главу 7, раздел 9. Следует отметить однако, что подобное же имя Шок упоминается в старых мадьярских хрониках. Имя сестры мифических братьев Лыбедь ясно указывает на мадьярское происхождение, поскольку оно вероятнее всего связано с именем мадьярского воеводы Лебедя. Примечательно то, что Царевна Лебедь стала популярным персонажем русских былин и народных сказок. Смотрите главу 6, раздел 5. Третье Рюрик и варяжско-русское правление в Новгороде. К середине IX века Украина, как правобережная, так и левобережная, контролировалась хазарами и мадьярами. В то же время варяги усиливали свое давление на Северную Русь. Таким образом, вся территория между Балтийским и Черным морями была разделена на две сферы влияния – Хазарско-Мадьярскую на юге и Варяжскую на севере. Эта ситуация точно описана в повести временных лет под датой 6367 год от сотворения мира 859 нашей эры Варяги из-за моря наложили дань на Чуть, Словен, Мерю, Весь и Кривичей, а Хазары наложили дань на Полян, Северян и Вятичей. Комментируя дату этого утверждения, мы должны сказать, что в оригинальной версии первой летописи для раннего периода никаких дат не указывалось. Такие даты, которые мы предоставили, обнаруживаем в «Повести временных лет», являются результатом додумывания ее составителя и не всегда соответствуют повествованию. О хронологии в «Повести временных лет» смотрите Гросс, страницы 109-115. Во всяком случае, мы можем допустить, что к середине IX века Словения признали господство варягов. Мало что известно о деятельности последних в Северной Руси до прихода Рюрика. Вообще говоря, политика варягов на севере должна была быть связана с положением в русском Каганате на юге. Известия о хазарском давлении на русский Каганат должно быть были доставлены в Северную Русь в первую очередь теми русскими посланниками, которым византийское правительство воспрепятствовало вернуться в Каганат в 839 году и вместо того направила в Германию, откуда со временем отпущенные императором Людовиком они направились в Швецию, а затем, вероятно, в Старую Русу. Смотрите главу 7, раздел 10. Вдобавок сведения об установлении хазарского контроля над Вятичами и Северянами и о том, что они таким образом отрезали речной путь по Донцу, вероятно, доходили до Новгорода от купцов, для которых теперь возникло препятствие в их поездках на юг. Нам следует принять в расчет, что в первой половине IX века, после основания русского каганата в Азовском регионе и до Хазарского наступления, отношения между русским севером и русским югом были оживленными и обширными. Регион Верхней Двины и озеро Ильмень являлся важным торговым пунктом на пути из Скандинавии на восток и обратно. Находки оружия и фибул скандинавского типа вместе с восточными монетами в ливонских могильниках среди других городищ и в Ахер-Гадане достаточно показательны. Об Ахер-Гадане, Асгарде смотрите главу 7, раздел 2. Некоторые шведские воины и купцы, отправлявшиеся в поисках приключений в Азовский регион, после того, как богатели или уставали, бывало возвращались на север и селились в Северной Руси, где они все еще могли принимать участие в торговле с Востоком. Некоторые из новых отрядов искателей приключений, направлявшихся на восток из Скандинавии, тоже останавливались в Северной Руси. Таким образом, к середине IX века в районе озера Ильмень возникла община шведских купцов, которая благодаря своей коммерческой деятельности тем или иным образом была связана с русским каганатом.